Русское слово послен восходит к понятию слюна. В народных говорах позднику называли довольно пренебрежительно. Песи ягоды, черные псинки, вороняшки, бездушная трава, глисник, замотока. А как позднику увеличает другие народы? Французы называют ее марелла, итальянцы солятру, англичане Падшет, немцы нахштатн, турки кенек. Любопытен исторический факт. Когда археологи раскрыли гробницу юного египетского фараона Тутанхамона, властелин был украшен венками из синих васильков и черного паслена. Фаза развития трав подсказала ученым месяц захоронения мумии. Чемеритца лабеля Ей первые достаются свежие рассветы, глубокие росы и плотные предосенние туманы. Ведь Чемерица — обитательница пойм мокрых лугов и заболоченных некосей. А там, понятно, сырость да холод. одинокой и таинственно стоит она среди скудных, рано стареющих травостоев, выделяясь тугими стеблями над всей немногочисленной зеленой свитой. Мощная, подстать кукурузе, и внешне немного похожая на нее, хотя относится не к злакам, а к лилиям, Чемерица по-настоящему разрастается лишь на диких землях, На заброшенных неудобьях. Да и как иначе, если многолетник этот зацветает лишь на двадцатый, а то и на тридцатый год жизни. Только тогда обзаводится трава метелкой беловато-зеленых крупных цветков. А весь срок ее жизни простирается на 50 и более лет. Надземная часть травы каждый осень отмирает, а корневище уходит под снег живым. Переждет встылой почве зиму, а как только вернутся теплые дни и прогреется дернина, мясистое корневище пробудется от длительного сна и опять примется выгонять крепкий зеленый стебель, обернутый крупными листьями. Впрочем, в молодом возрасте чемирица обладает считанным числом листьев сперва одним, через год двумя. К паре расцвета трава набирает наконец 10, изредка 15 листьев и на этом их счет приостанавливается. Чемерица достигла зрелого возраста, а главное для нее теперь – давать семена. Но и с плодоношением нет спешки, даже пышные особи цветут с перерывами в 2-3 года. Приглядимся к этой траве внимательнее. Обладает ли она каким-нибудь своеобразием? Несомненно. Например, чемирица лабеля, вератрум лобелианум. Настоящие зеленые анча. Она очень токсична, особенно ядовиты корни и корневища. Два грамма ее свежих корней убивает лошадь. Поэтому скот не трогает чемерицу ни на лугу, ни в стойлах. Ведь домашние животные, по словам фуражиров, кормовиков все хорошее сгрызут, а плохое обойдут. Бывает, правда, что какой-нибудь несмышленый теленок не поест чемерицы. Отравление не замедлит сказаться, вскоре у бедняги начинаются беспорядочные движения, появляется слабость, обильное слюнотечение, судороги. Только быстрым ветеринарным вмешательством можно спасти животное от гибели. Но яды, как известно, бывают и целебны. Они истори в арсенале лекарственных средств. Например, в народной медицине та же Чемерица широко применялась как наружная для разного рода растираний и обезболивания. Ее спиртовыми настоями, водными отварами, мазями пользовались при невралгии и воспалительных заболеваниях суставов. Травой этой также избавлялись от тараканов. Прусских тараканов не изволите ли присоветовать потчевать чимерицию? А именно, накопав ее кореньев, оскобляя, чисто вычистив, положить наперед в свежую сметану и в патоку на неделю, чтобы они напитались, а потом уж поччивать онами. Читаем в одном из трудов Болотова, на 1782 год. В аптечный сбор идут лишь корневища осенней копки. Именно после отмирания ботвы корневая система обладает наибольшим запасом ценного, сильно действующего алкалоида протовератрина. Копают чимерицу осторожно, стараясь не обдирать, не портить придаточных корней. После ботву тщательно обрезают, а корневища с плотной мочкой корней Очищают от земли, промывают в холодной воде, режут вдоль на куски и раскладывают в теплом помещении для просушки. Сухое корневище снаружи, темно-бурое окраски на изломе, серое,